Глава двадцать третья. Полиция интересуется. Значит, трое застрелили четвертого, а он их всех убил. Вопрос этот задавали Саньку на разные лады и изо всех сил пытаясь запутать. Санек удивлялся, но отвечал. причем по-разному, иногда путая детали, мелкие, неважные, потому что один из специалистов Федоровича объяснял в свое время и ему, и курсантам, если допрашиваемый безукоризненно отбарабанивает одну и ту же версию слова в слово, значит, он ее придумал или заучил. Санек отвечал и не переставал удивляться. Он был уверен, что полицейские с самого начала не усомнились в его версии. Да, она оказалась странной, но куда менее фантастичной, чем вариант убийства четверых вооруженных бойцов парнишкой в плавках. Более того, после допроса на пляже его вообще отпустили. Просто порекомендовали сегодня заехать в полицию и дать официальные показания. Для чего он и явился в участок часа через три, вернее, был привезен туда Лоис. К этому времени они уже успели заехать в госпиталь, и узнать, что Лику прооперировали. Сказали, повезло. Пуля лишь чуть-чуть задела легкое, потом угодила в ребро и в нем застряла. Пулю уже удалили. Состояние раненое стабильное, за ее жизнь можно не беспокоиться. Прогноз оптимистический. «У нас очень хорошая медицина», — заверила Лоис. «А у твоей подруги очень хорошая страховка. Покроет все расходы, включая трансфер к месту проживания или по месту гражданства». — Да, ладно, — махнул рукой обрадованный Санек. — Деньги — ерунда. — Страховка — это хорошо, — не согласилась Лоис. — Потому что медицина у нас не только очень хорошая, но и дорогая. — А юридические услуги, — на всякий случай поинтересовался Санек, — намного дешевле. — Для тебя. Улыбка сделала ее большущий рот еще шире. — У тебя неограниченный кредит. Но если ты богач, можешь угостить меня обедом. И плотоядно облизнула выпеченные губищи длинным длинным языком. Я что ей понравился? испугался Санёк. Усилием воли он изгнал панические мысли. Интим с африканской секс бомбой в сто пятьсот кило весом, не дай бог. С обеда их и сорвал звонок из полиции. И это очень хорошо, что они успели поесть, потому что местные служители закона мурыжили Санька уже два часа. в два голоса, произвольно меняя напор и направление, пока не вернулась Лоис и не потребовала объяснить, какого хрена ее малыш еще здесь. Полицейские переглянулись, потом один из них полез в ящик и выложил на стол распечатанную на принтере цветную фотографию безмятежно улыбающиеся лики с доской в руке. «Вам это знакомо?» «Конечно, еще бы. Это ведь Санек и снимал». «Откуда это?» Из ее социальной сети. Откуда это в машине убитых? Санек пожал плечами, очень надеясь, что лицо его осталось таким же безмятежным, как Ликина на фотографии. Мне надо поговорить со свидетелем. Мгновенно отреагировала Лоис и тут же выстрелила длинной французской фразой. Полицейские молча поднялись и вышли. Рассказывай. Потребовала гигантская однокачша, нависая над подзащитным много килограммовым бюстом. Что именно? Как все было на самом деле, правду? Санек поглядел на нее снизу вверх с маленьким сомнением. Лоис думает, он дебил? В этом кабинете правду? Да ну! Настолько записывают, или еще и смотрят? Поинтересовался Санек. Он видел много фильмов, где полицейские наблюдали за подозреваемыми через стекло односторонней проницаемости. Интересно, как оно выглядит с этой стороны. Оличек эта дрогнула у сейшельской красотки. Здесь только мы, мы с тобой вдвоем. Лоис наклонилась еще ниже. Рука с крохотными часиками на широком черном запястье придавила плечо Санька. Прямо перед носом гигантские черные сиськи. Жаркое дыхание с оттенком ментола, запах духов и собственный запах негритянки. Странный, не сказать, что неприятный, но уж точно не возбуждающий. Лоис, ты действительно адвокат. Сонёк не пытался сбросить руку, хотя очень хотелось. Не пытался отодвинуться, но африканская красотка сама сообразила, что её чары пробуксовывают. Выпрямилась, отпустила плечом, уселась на жалобно пискнувший стол. Да, я твой адвокат, и я должна знать правду. Это в твоих интересах. Хорошо, пернул Сонёк. Ты гарантируешь, что нас не пишут? Слово. Это приватный разговор. Хорошо. Но говорить что-либо он не спешил, тянул время, потому что надо было придумать какую-то более-менее правдоподобную версию. Блин, ну что ему стоило осмотреть джип? Ну, говори. Я думаю, они подрались из-за меня, — начал Санек. Я ничего не сказал сразу, но все-таки я не знал, как к этому отнесутся ваши полицейские. Лойс вскочила, снова нависла над Саньком. Чего ты не сказал, парень? Двое из них говорили по-русски, тот, что в пестрой рубашке, и еще один. Они велели мне надеть на лику наручники. Я отказался, и тогда второй русский в меня выстрелил, но не попал, потому что его толкнул тот, черный. Ну а дальше, как я рассказывал. Это все? А чего ты ждешь? – воскликнул Санек, изображая негодование. Он вскочил и даже попытался оттолкнуть Лоис, ну с таким же успехом. можно отталкивать гориллу. Адвокатша даже не шелохнулась. Зато в помещение сразу ворвались оба полицейских. Точно, подсматривали. Лойс подняла руку, мол, все путем. Успокойся, Александр, сядь. Просто расскажи им то, что рассказал мне, и все. Новая информация внесла раздрай в дружный коллектив служителей закона. — О чем они спорят? — спросил Санек. — Инспектор считает, что ты рассказал не все. От чего они хотели? сымитировал раздражение Санёк. Хотят услышать, что я сначала перебил этих четверых, а потом выстрелил в Лику, или что прилетел УФО и всех свел с ума? УФО, по-нашему, НЛО. Полицейские тут же прекратили спорить и уставились на Санька. Успокойся, тебя не обвиняют в убийстве, Александр, потому что это абсурд. Лоис бросила на полицейских выразительный взгляд. Никаких обвинений тебе не предъявлено. Здесь соблюдают закон. И что-то добавила по-французски. Ответили ей тоже по-французски. Мы уходим, сообщила Лоис. А ты молодец, похвалила она Санька, когда они сидели в машине Лоис. Отлично мне подыграл. Никита сказал, ты умный. Так и есть. Инспектор тоже умный. У нас маленький остров. Здесь трудно прятаться. Можно приплыть на лодке и высадиться на берег, хоть немцы и делают хорошие внедорожники, ходить по океану они не умеют. Думаю, полиция уже знает многое о тех, кого ты убил. Так ты знала? удивился Санек. Конечно, Никита мне все рассказал. Я должна была знать, что случилось, я ведь адвокат. Тогда зачем было устраивать шоу? Нахмурился Санек. Мне здесь жить, Александр. Лоис похлопала его по колену. Если инспектор очень захочет, то может создать мне большие трудности. Я могу даже потерять лицензию. А ты умный парень. Должен был сообразить, где можно откровенничать, а где нет. А если бы не сообразил?» Лойс засмеялась. «Тогда я превратила бы это в шутку. Мальчик в плавках убил четверых вооруженных преступников? Ты сам бы поверил в такое? Так что у меня к тебе только один вопрос, Александр». «Какой?» Всегда хотела спросить, почему у Меще Федорова женское имя.